Птица Гриф. Жил-был на свете король, и где он правил и как он звался, этого никто не знает. Сыновей у него не было, была только единственная дочь, да и та постоянно болела, и никакой доктор не мог ее вылечить. Кто-то королейно пророчил, что его дочь от яблока должна выздороветь. Вот он и объявил по всей своей стране, что кто его дочери доставит такое яблоко, от которого она выздоровеет, Тот получит ее руку в награду, и его королевство наследует. Услышал об этом мужик, у которого было трое сыновей. Вот и сказал он старшему, ступай в сад, возьми корзину, полнешеньку самых лучших яблок с красными бочками, и снеси их ко двору. Может быть, королевна и выздоровеет, как их поест, и тогда ты на ней женишься, и королем будешь. Малый так и сделал, и пустился в путь дорогу. Шел он сколько-то времени и повстречал на дороге небольшого человечка, который его спросил «Что у тебя в корзине?» А тот ему в насмешку и ответил «Маленькие лягушата». Человечек сказал на это «Ну так пусть они и там и останутся». И пошел своей дорогой. Амалый явился в королевский замок и приказал о себе доложить, что принес он яблоки, от которых королевна должна выздороветь, если поест их. Король очень обрадовался, позвал парня к себе, но, о ужас, когда вскрыли корзинку, то вместо яблок в ней оказались одни лягушата. Король очень рассердился и велел выгнать парня из замка. Придя домой, старший сын рассказал отцу все как было. Тогда старик послал второго сына, но и с этим случилось то же, что со старшим. И ему повстречался тот же человечек, и его тоже спросил, что у него в корзине. А когда парень ответил «Свиная щетина», человечек и ему также сказал «Ну так пусть она и останется». И когда парень принес свои яблоки в замок, то у него вместо яблок в корзинке оказалась свиная щетина. Тогда король страшно разгневался и велел парня прогнать из замка плетью. Пришел тот к отцу и рассказал все, как было. Услышал это младший сын старика, которого звали глупым Гансом, и спросил у отца, позволит ли он и ему снести яблоки в замок. «Вот именно», — сказал отец, — «тебя только там и не доставало». шумные ничего не могли сделать, так ты-то на что способен. Но Ганс все на своем стоял, «право, отец, я тоже пойду». «Пойди ты прочь, дурень!» — Тебе еще подождать надо, пока ты поумнеешь, — сказал ему отец и повернулся к нему спиною. А Ганс его сзади ухватил за одежду, трясет и говорит. — Право, батюшка, я тоже пойду в замок. Ну и ступай, и ступай. — Мне-то что? Ганс этому очень обрадовался. — Ступай и поступай, как дурень, ведь ты и так день ото дня все глупее становишься, — сказал Гансу отец. Ну, — но это Гансу, как с гуся вода. Даже и радости его не нарушила, но так как ночь уже наступала то он решил обождать до утра. Ночью он никак не мог заснуть в своей кровати, а когда начинал дремать, то ему снились красавицы, замки, золото, серебро и все тому подобное. Рано утром он направился в путь и вскоре повстречался с тем же человечком который его тоже спросил, что у него лежит в корзине. Ганс отвечал ему просто, что у него в корзине яблоки, от которых королевна должна выздороветь. «Ну, — сказал человечек, — коли яблоки, так пусть так и будет». Но при дворе его совсем не хотели было пускать. Рассказали ему, что уже двое каких-то приходили и говорили, что с яблоками, а оказалось что у одного в корзине были лягушата, а у другого свиная щетина. Но Ганс утверждал, что у него точно превосходные яблоки, лучшие во всем королевстве. Когда он все это объяснил, привратник подумал, что он действительно не лжет, и впустил его. И когда король вскрыл его корзину, то увидел в ней румяные яблоки. Король этому очень обрадовался, сейчас же отправил яблоки к дочери и с волнением стал ожидать, как они на нее подействуют. Немного спустя пришла к нему сама дочка. Как она поела этих яблок, так и выздоровела, и из постели выскочила. Как король обрадовался, этого и описать нельзя. Но когда пришлось отдавать дочь за Ганса замуж, королю этого и не захотелось. И он сказал парню, прежде чем ты получишь дочку, ты должен сделать мне девять таких челноков, которые бы и по воде, и по суше ходили одинаково. Ганс согласился, пошел домой и рассказал отцу все, как было. Тогда отец послал старшего сына в лес, чтобы наделать таких челноков. Старший работал усердно, да притом и насвистывал. В полдень вдруг явился тот же человечек и спросил, «Что ты тут делаешь?» Старший отвечал ему деревянную посуду, а человечек сказал на это, «Ну, пусть, по-твоему, и будет». И вот, когда уже этот малый, как ему казалось, совсем сработал челноки и хотел уже в них сесть, все они оказались в деревянную посуду. На другой день пошел второй брат, но и с ним тоже случилось. На третий день пошел глупый Ганс. Он работал так усердно, что по всему лесу раздавались удары его топора. Да к тому же он еще и привесело пел и насвистывал. В полдень опять-таки явился тот же человечек и спросил, что ты тут делаешь? «Челнок делаю, который бы и по суше, и по воде ходил одинаково», ответил Ганс и пояснил, что когда он эту работу закончит, то за него выдадут королевну замуж. «Ну, — сказал человечек, — пусть так и будет, по-твоему». Как солнце к закату, так Ганс и окончил свою работу над своими суденышками. Сел он в одно из них и давай грести к королевскому городу, а судно его, как ветер, летит. <музыка> Увидел его король издали, а все еще не хотелось ему выдавать дочку за Ганса замуж. Вот он и сказал, ты сначала должен попасти сотню зайцев от раннего утра и до позднего вечера, и если хоть один от тебя ускользнет, то я за тебя дочку не выдам. Ганс этим доволен и на другое утро рано погнал свое стадо в поле, и там так ухитрился его пасти, что ни один заяц от него не убежал. Несколько часов спустя пришла из замка служанка и сказала Гансу, чтобы он ей поскорее выдал одного зайца, ей, мол, приказано приготовить его для приезжих гостей. Но Ганс приметил, куда дело клонится, и отвечал служанке, что ничего ей не даст, потому что ему за каждого зайца придется перед королем отвечать. Служанка с таким же требованием вернулась еще раз вечером, и Ганс ей сказал, что разве если сама королевна придет, так ей даст он одного зайца. Служанка об этом доложила в замке, и королевна сама отправилась к Гансу. А тем временем явился к Гансу тот же человечек и спросил, «Что ты тут делаешь?» «Да вот в сотню зайцев пасу, и еще так, чтобы все к вечеру на лицо были, ну а затем женюсь на королевне, да и сам в короли попаду». «Хорошо», — сказал человечек. Вот, на тебе дудочку, как только какой-нибудь от тебя побежит, только заиграй на этой дудочке, и он опять к тебе назад вернется. И вот когда пришла королевна, Ганс ей сейчас дал зайчика, положил в ее передник. Но не сделала она и сотни шагов, как Ганс заиграл на дудочке, и заяц у нее из передника прыг и опять прибежал к стаду. С наступлением вечера Ганс опять заиграл на дудочке, собрал все свое стадо кругом себя, пересчитал его и погнал в замок. Очень был король удивлен, что сумел Ганс всю сотню зайцев упасти и ни одного не упустить. А дочку-то все же не хотелось ему выдавать за Ганса. Вот он и сказал ему, «Сначала ты принеси мне перо из крыла птицы гриф». И Ганс, не раздумывая, тотчас спустился в путь и бодро пошел вперед. Вечерком того дня пришел он к замку, стал проситься на ночлег. Был принят хозяином замка весьма радушно и удостоен вопроса, куда он идет. Ганс прямо и говорит, к птице Гриф. — К Грифу? Он все знает. А я как раз недавно потерял ключи от своего денежного ящика и нигде найти не могу. Так попроси грифу сказать, где их искать. — Ладно, — сказал Ганс, — попрошу. Вот утром пошел Ганс далее и пришел к другому замку, в котором опять-таки остался ночевать. Как прознали в замке, что он к птице гриф идет, так и сказали ему, что в том замке у хозяев дочь больна, и уже все средства для излечения ее перепробовали, ничто не помогает. «Так вот, нельзя ли Грифа спросить, чем можно ту дочку вылечить?» Ганс обещал и это исполнить, и пошел далее. И подошел он к реке и видит, что на ней вместо парома высокий-превысокий человек людей на себе переносит. Спросил и этот перевозчик Ганса, куда он путь держит. «К птице Гриф», — отвечал Ганс. «Так вот, как придешь к Грифу, спроси, долго ли я должен всех людей на себе через реку перевозить?» Ганс сказал «Хорошо, спрошу», перенес его перевозчик на другую сторону реки. <музыка> Наконец пришел Ганс к дому Грифа и застал там только жену его, а самого Грифа дома не было. И спросила Ганса Грифова жена, чего ему нужно. Вот Ганс все ей рассказал, что и перо ему нужно из грифово крыла добыть, и вопросы ему задать от людей, попавшихся на пути, и от перевозчика, что через реку переносил, и сказала Гансу грифово жена, «Нельзя тебе самому говорить с грифом, он тебя съест. А вот ты залезай под кровать, да слушай, как я его буду спрашивать, и запоминай его ответы. А как он покрепче уснет, так ты у него перо из крыла и вырви». Ганс всем этим был очень доволен и полез под грифовой жены. Под вечер вернулся гриф домой и чуть вступил в горницу. «Говорит жене, чую я здесь чужого, крещеного!» «Да», — отвечала жена, — «ты прав, был тут один крещеный, да ушел». И гриф на это ничего не сказал. Среди ночи, в то время как чудовище заснуло, и громко стало храпеть, Ганс высунулся из-под кровати и вырвал у Грифа перо из крыла. Гриф тотчас проснулся и говорит жене, «Жена, я чую здесь крещеного, и кажется мне, как будто он меня за крыло теребит!» «Тебе это верно приснилось, — отвечала жена, — а я тебе уже говорила, что был тут христианин, да ушел. Он мне много всякой всячины рассказывал. Вот в одном замке потерялись ключи от денежного сундука и нигде их найти не могут». О, дурачье, сказал Гриф, ключи лежат в деревянном доме за дверью под порогом, а в другом замке продолжала жена дочь больна лежит и не знают средства, которым бы ей можно было помочь. Дурачье, пусть заглянут в погреб, там под порогом жаба свела себе гнездо из волос той девушки, и когда эти волосы у жабы отнимут, девушка выздоровеет. А вот еще рассказывал он, что где-то вместо парома человек на себе людей перевозит. О дурень сказал гриф стоит ему только одного из себя сбросить И никогда он более переносить не будет Рано на другое утро гриф поднялся и улетел. тогда вылез ганс из-под кровати и Гриф перо вытащил. И все ты выслушал, что Гриф говорил и о ключах, и о больной девушке, и о перевозчике. Грифова жена ему еще раз все это повторила, чтобы он мог хорошенько все запомнить, и затем он пустился в путь. <музыка> сначала пришел он к перевозчику у реки, когда тот спросил его, что сказал Гриф, Ганс ответил ему, сначала перевези меня, а потом я тебе скажу. Переправившись на другой берег, Ганс сказал ему, что стоит ему только одного среди воды с себя сбросить, и никого больше переносить он не будет. Перевозчик этому так обрадовался, что предлагал Гансу еще раз его перевести, но тот отказался и пошел далее. Потом Ганс пришел к замку, где была больная дочь. Поднял он ее на плечи, так как она ходить не могла, снес вниз по лестнице погреба и, взяв гнездо жабы под нижнюю ступенью, отдал его в руки больной девушке. И та тотчас спрыгнула у него с плеч и побежала по лестнице вверх, совсем здоровая. Тут ее отец с матерью обрадовались и дали Гансу подарки серебряные и золотые, и готовы были дать все, чего бы он ни пожелал. Придя в другой замок, Ганс тотчас пошел в деревянный дом и действительно... За дверью под порогом нашел ключи и передал их хозяину замка. И тот тоже немало обрадовался и дал Гансу награду много того золота, которое было в его сундуке. И сверх того еще много всякого добра – кура, овец и коз. Когда Ганс вернулся к королю со всеми этими подарками, деньгами, золотом и серебром, курами, баранами и козами, король спросил его, где он все это успел набрать. Ганс и сказал ему, что птица гриф каждому всего даст – сколько угодно. Вот и подумал король, что и он может получить столько же. И пустился в путь дорогу к Грифу. Но как только он пришел к перевозу, а пришел он после Ганса первый, перевозчик его тотчас сбросил с себя среди воды, и там король и потонул, А Ганс на его дочке женился и стал королем.